Олег Попов «Провасин. Прерванный полет. Иронический рассказ». Большинство людей проживают свой век скучно, неинтересно, как-то без огонька. Я и сам такой, увы. Зачем вообще появился на свет? Куда меня несет по жизни? И что ждет завтра? Понятия не имею, но иногда мне встречаются люди на пути, настолько необычные, что просто оторопь берет. А с одним таким, я даже в приятелях, и рассказ мой о нем, об удивительном человеке, Васе Козлове, тихом, ничем не примечательном внешне, чудаковатом парне, глубоко погруженном в свой мир. К 28 годам Вася не обзавелся ни девушкой, ни профессией. Учебу в ВУЗе бросил на завершающем курсе к полному недоумению своих преподавателей. Проживал пять последних лет по соседству со мной в одном подъезде пятиэтажки. Здесь Вася снимал скромную однокомнатную квартиру. В подъезде мы и познакомились – поскольку сосед почти не покидал пределов нашего дома. На хлеб с маслом этот чудак зарабатывал, торча сутками в интернете на разных специфических сайтах, посвященных космосу, всяким загадочным явлениям и параллельным мирам. Вася вел свой блог, в котором проводил периодически закрытые платные семинары. Сосед обучал всех желающих правильной медитации, активизации третьего глаза, выходу сознания из тела усилием воли и возвращению личности обратно в физическую оболочку и другим подобным фантастическим вещам. Вася именовал себя астральным путешественником и исследователем. Тема его интересов затрагивала не только ближний, но и дальний космос. Мой сосед налаживал от лица землян дружеские контакты с разумными обитателями Вселенной. Он рассказывал своим сторонникам и единомышленникам в сети, что регулярно телепатически общается с инопланетянами, даже посылает мыслеобраз к друзьям из иных галактик, показать себя и посмотреть на гуманоидов. Слетать в астрал за многие сотни световых лет от Земли тренированному Васиному сознанию ничего не стоило. В интернете у нашего ментального космонавта было запоминающееся прозвище – обидное и почти неприличное. Но, увы, вписанное соседом самолично на одном из сайтов, где однажды этот астральный путешественник решил зарегистрироваться. Дело в том, что ввиду неблагозвучной фамилии Вася придумал себе псевдоним в сети «Звездный странник». Но заполняя традиционную анкету на злополучном сайте, допустил ошибку и во втором слове красивого никнейма пропустил букву «Т». Промах вскоре обнаружили чрезвычайно развеселившиеся безжалостные посетители специфического интернет-ресурса. Вася спустя сутки исправил свой досадный косяк, но неприличное прозвище прилипло в сети к соседу намертво. Иначе его теперь в чатах, общаясь между собой и даже обращаясь к Васе напрямую, Ехидные единомышленники уже не называли. Доступ к регулярным астральным путешествиям по иным мирам, кроме врожденного дара, моему соседу значительно облегчало составное снадобье. Психотропный энергетический напиток мутно-зеленого цвета, изготовленный Васей в домашних условиях и многократно опробованный изобретателем на себе в ходе практических испытаний. Препарат значительно увеличивал преодолеваемые Васей вне своего материального тела огромные космические расстояния и позволял высвободившемуся сознанию астрального скитальца посещать даже другие вселенные и нырять в черные дыры. А главным ингредиентом столь мощного снадобья являлась китайская биологически активная добавка. Или корейская. Кто эти загадочные азиатские иероглифы разберет? Вася ежемесячно заказывал нужный бат через интернет и в немалом количестве на виртуальной торговой площадке AliExpress. Только в таинственном зеленоватом порошке в белой пластиковой банке с непонятными символами имелось вещество, так необходимое астральному путешественнику. Препарат считался безвредным для здоровья и был разрешен к употреблению в России. Но пытливый экспериментатор Вася еще смешивал и отваривал на медленном огне содержимое нескольких банок азиатского средства с десятком других отечественных компонентов, среди которых значился и крепкий деревенский самогон, и отвар из малосъедобных грибов, и даже несколько грамм на кастрюлю, абсолютно неприемлемого человеческим организмом авиационного керосина. Полный же список ингредиентов – Сосед держал в секрете и считал своей коммерческой тайной. На выходе у изобретателя уникального средства получался адский психотропный напиток. После приема на грудь стакана этого питья максимум через 5-7 минут обалдевшее сознание астрального путешественника отделялось от бренного тела и отправлялась исследовать далекие миры. Своим снадобьем Вася приторговывал потихоньку через интернет среди особо доверенных единомышленников малыми порциями, поскольку окрыляющий эликсир был постоянно необходим и самому изобретателю. В общем, на мой взгляд, со стороны сосед жил удивительно насыщенно и ярко, причем в разных мирах, при этом почти не покидая границ двора нашей пятиэтажки. Все необходимое для удобного существования физического тела астральный бродяга и исследователь Вселенной получал через интернет-сервисы и виртуальные магазины. Курьеры бесчисленных торговых площадок в сети часто навещали Васину холостяцкую берлогу с какими-то коробками, пакетами и свертками. А хорошие отношения у меня с необычным соседом сложились, видимо, из-за моего серьезного уважительного отношения к своеобразной жизни и взглядам парня на мир. Вася и не скрывал, что обладает сверхспособностями и путешествует по другим планетам. Он откровенно и подробно Рассказывал об этом каждому, кто интересовался. Только общались со странным парнем в нашей пятиэтажке немногие. Во всем доме Васю считали безвредным придурком. Сторонились и без нужды не заговаривали. Я был одним из тех, кто всегда дружелюбно здоровался с ним, сталкиваясь в подъезде или у мусорных баков во дворе. Расспрашивал безо всякой издевки, астрального путешественника о космосе. Даже предлагал соседу посетить открытые недавно экзопланеты в других галактиках, очень похожие на Землю, и выяснить, есть ли на них разумная жизнь. Вася обещал учесть мои пожелания и бескорыстно помочь нашим ученым. Он заверил меня, что в самое ближайшее время осуществит астральный вояж по всем обнаруженным землянами экзопланетам и опубликует в своем видеоблоге открытый отчет об этом ментальном путешествии. Вася явно чувствовал во мне родственную душу, а потом он и сам впервые осторожно позвонил в мою дверь, запинаясь и тщательно подыскивая нужные слова Сосед попросил о помощи. Я внимательно, со всей серьезностью, слушал его печальный рассказ. Между дружественными землянам и враждебными нам с союзниками силами инопланетян, населяющих созвездие Лебедя, опять вспыхнула кровопролитная война. Уже пятая по вселенскому летоисчислению – Раса мстительных и агрессивных серокожих гуманоидов решила отбить себе часть чужих планет, богатых редкими ресурсами. Вася не смог остаться в стороне. Астральный путешественник как раз странствовал в эту пору по окраинам созвездия Лебедя и невольно оказался в самой гуще космической схватки. Вася решил вмешаться в эту драку и помочь жертвам вероломной агрессии. Сосед записался в ополчение к зеленокожим друзьям-гуманоидам и теперь вот принимает астральное участие в боях. Уже второй месяц, если считать по земному времени. Враг не перестает яростно атаковать выделены соседу и его инопланетным товарищам по оружию участок космического фронта. Потери в Васином подразделении велики. Да и сам он все чаще стал возвращаться из своих военных командировок, восставленное на Земле физическое тело с поврежденной астральной защитой. На Большую войну сознание соседа летала вахтовым методом три раза в неделю. По земному времени, тьфу ты, заразил меня чудило своим космосом. Один выход в астрал длился у Васи примерно 8-10 часов и происходил всегда ночью. А оставшиеся дни недели сосед восстанавливался. Он делал себе очистительные клизмы, дымил ароматными палочками, много и усердно медитировал, штопая свою невидимую защиту. Неугомонный изобретательный разум Васи за этот напряженный месяц ночных военных действий придумал себе новое вспомогательное средство. Оно как раз быстро залечивало все астральные раны космического ополченца. Свой новый эликсир Сосед готовил, отваривая в кастрюле заказанные по интернету семена и сушеные листья экзотических тропических растений. Курьеры виртуальных торговых площадок за Васины деньги готовы были доставить клиенту на дом любой товар. Действие снадобья, восстанавливающего астральную броню и проясняющего сознание до невероятной прозрачности – и легкости в теле мощно усиливалось, как обычно, десятком отечественных ингредиентов. Я запомнил из озвученного мне, по большому секрету, только крепкий огуречный рассол и молоко кобылицы. Правда, лечебный напиток Васи обладал и явным побочным эффектом. После приема восстанавливающего эликсира «Астральный воин» приходил в норму часа три, большую часть этого времени не слезая с унитаза. Зато потом у парня просыпался просто невероятный аппетит. В общем, к вечеру дня, нужного для ментального полета к звездам, сосед опять чувствовал себя готовым к бою и всю ночь был в состоянии астрально сражаться за зеленокожих союзников не щадя ауры, а пришел ко мне Вася потому, что всерьез обеспокоился за свою физическую оболочку. Он переживал, что рано или поздно тяжелое астральное ранение прикует однажды его материальное тело к кровати, и приятель, вернувшись из космоса, даже не сможет утром воспользоваться спасительным эликсиром. И восстановить подорванное в боях здоровье, сосед протягивал мне запасной ключ от своей квартиры и просил умоляющим голосом регулярно наведываться к нему после ночных сражений ополченца в далеком космосе для подстраховки. Больше бедолаги, видимо, обратиться было некому и завязать с этой проклятой войной дезертировать с космического фронта, бросить зеленокожих друзей-инопланетян в столь критический момент их истории Вася тоже не мог, не имел морального права. Что тогда подумают о землянах гуманоиды в других галактиках? Необдуманно ввязавшись в чужую войну, он стал невольно представителем целой разумной цивилизации, в глазах жителей иных обитаемых планет. Прославиться Вася трусостью или предательством в этом космическом конфликте позор падет на всю земную расу. На многие века. Вот такая вот дилемма. Ну разве можно было мне отказать мужественному соседу, сражающемуся за всех землян, в столь необременительной просьбе? Мы договорились, что я трижды в неделю после его астральных боевых командировок в Созвездие Лебедя буду ровно в полдень в свой обеденный перерыв навещать квартиру звездного странника. Если, конечно, Вася до 12 часов сам не позвонит мне на сотовый телефон и не даст отбой. К счастью, Сосед регулярно выходил на связь и неотложной помощи моей ему не потребовалось. А еще через неделю радостный Вася сообщил по мобильнику, что жестокая космическая война в созвездии Лебедя, слава Богу, завершилась. Противоборствующие стороны заключили мирный договор и приступили к разведению сил. По итогам этой короткой, Но кровопролитной войны у зеленокожих гуманоидов уже состоялось награждение своих отличившихся бойцов. Перепала плюшка и ополченцу Васи. Он скромно сообщил мне, что получил личную благодарность от верховного командующего инопланетян и поцелуй первой степени в лоб перед строем за самоотверженную, и бескорыстную союзническую помощь. Я от всей души поздравил соседа с престижной наградой. А он вечером того же дня зашел ко мне и забрал ключ от своей квартиры. Васю демобилизовали. И дальше воевать в Астрале по ночам приятель не собирался. Однако, уходя к себе, он заметил мне с тревогой. Конечно, почетно быть обласканным главнокомандующим наших зеленокожих друзей. Только слава эта мне ни к чему. Сирокожие гуманоиды теперь будут искать меня по всей вселенной. Они ничего не забывают и не прощают ни своим врагам, ни их союзникам. Наверняка космические агрессоры захотят отомстить землянину, посмевшему добровольно поддержать заклятого противника. Чтобы неповадно было представителям других разумных рас вмешиваться в войны серокожих. И зачем я, дурак, только ввязался в эту заварушку? Маленький Васин бизнес на дому тем временем постепенно наращивал обороты. Сосед продолжал вести в интернете свои платные семинары в онлайн-режиме, готовил себе и на продажу узкому кругу доверенных единомышленников оригинальный эликсир, расширяющий горизонты человеческого сознания до невозможных далей. Ну и выходил регулярно сам в астрал из бренного тела, рассказывая потом в сети о своих невероятных путешествиях к звездам и общении с инопланетянами. Вася подробно отчитывался в интернете перед землянами, осознавая всю важность добытой им информации. От имени дружественных нам гуманоидов он предостерегал людей и передавал многочисленные озабоченности разумных соседей по Вселенной. Ментальный космонавт и дипломат – Говорил своим подписчикам о стремительно ухудшающейся экологии планеты, надвигающейся угрозе глобальной войны. Бил каждодневно в набат, что земная наука серьезно отстала от духовного развития и ведет человечество к гибели. Астральному путешественнику из России с интересом внимали в русскоязычном интернете Все верующие в инопланетян. Васи приходили слова благодарности и поддержки за его чрезвычайно важную для человечества деятельность. Сосед получал письма на электронную почту со всего мира, а изредка и денежные переводы от сторонников. После завершения кровопролитной войны в созвездии Лебедя наши отношения с Васей, сделались совсем доверительными. Сосед окончательно причислил меня к малому, но верному кругу своих единомышленников и даже звонил теперь время от времени на мобильник, делясь особо важными галактическими новостями. А однажды в благотворительном порыве Вася, добрая душа, попытался мне преподнести в дар бутылку своего ценного снадобья, изготовленного на основе биологически активной добавки из Китая и отечественного самогона с отваром несъедобных грибов. А это было, между прочим, целых три гарантированных выхода в глубокий космос. Даже для моего совершенно неподготовленного к астральным полетам сознания. Я поблагодарил приятеля за столь щедрый жест, но решительно отказался. Пришлось признаться Васе, что мое сознание еще не готово настолько расширяться, чтобы ментально осваивать бескрайнее космическое пространство. Да и родные, проживающие со мной на одних квадратных метрах, Вряд ли правильно это поймут. Я восемь часов занят на ответственной работе в офисе. Загружен вечерней учебой в универе. Четыре дня в неделю. Ни Не до других миров мне пока. Жаль, искренне огорчился Вася. Мы бы могли составить с тобой отличную команду. Да и толковый помощник. Мне уже в налаженном бизнесе на дому требуется. Готовить напиток, раздвигающий горизонты. Число заказов на мой эликсир растет. Один я уже не справляюсь. Вася еще что-то рассказывал мне про многообещающие перспективы и фантастическую коммерческую выгоду своего частного проекта. А я, молча слушая приятеля, все больше мрачнел. Внутренний голос голос и моя интуиция вопили хором. Сосед пошел по опасной дорожке. Добром все это не кончится. Однако отговаривать Васю, сбавить обороты в прибыльном бизнесе было бесполезно. Приятель находился в собственной реальности и искренне верил, что несет в массы добро. За малую мзду помогает людям обрести сверхспособности. И опасения мои вскоре подтвердились. Шагая как-то с работы домой, я еще издалека обратил внимание на непривычную картину, разворачивающуюся в родном дворе. На подходе к знакомой до боли пятиэтажке меня обогнала легковая полицейская машина и бесшумно подрулила прямо к моему подъезду. Осторожно так подкатила, словно крадучись, сверкая мигалкой на крыше, но не включая сирену. Из остановившегося автомобиля выбрались двое крепких полицейских в черной форме без знаков различия, а следом за ними какой-то пожилой мужик в штатском с пластиковым белым чемоданчиком «Эксперта» в руках. Служивые потоптались около спецмашины, сняли и оставили в салоне автомобиля свои фуражки, а взамен натянули на головы черные маски-балаклавы с прорезями для глаз и рта. И вся троица скрылась в моем родном подъезде, Заинтригованный до крайности, я не последовал за ними, а предпочел скромно присесть в общем дворе на пустую скамейку, стоявшую рядом с подъехавшим полицейским автомобилем. Меня разбирало любопытство, по чью это душу прибыла команда воинов правопорядка, хотя, признаюсь, смутные догадки – уже начинали слабо шевелиться в груди. Ждать пришлось недолго. Минут через пятнадцать к полицейской машине подкатила вплотную, уже подвывая сиренной и тревожно пульсируя своим световым спецсигналом на крыше, белая газель скорой помощи. А еще спустя четверть часа блюститель правопорядка в черной балаклаве вывел из подъезда хмурого Васю в наручниках. За ними шли второй полицейский и пожилой эксперт с чемоданчиком. Оба еще несли и черные пластиковые пакеты, в которых, видимо, и находились вещественные доказательства противоправных деяний соседа. Из скорой помощи сейчас же вылезли два рослых санитара, и миловидная женщина-врач. К этой минуте уже многие обитатели нашей пятиэтажки взбудораженной звуками сирены и всполохами мигалок на двух спецмашинах во дворе высыпали на свои балконы и лоджии. Жильцы дома осуждающие взирали сверху на Васю в наручниках. В глазах молчаливых наблюдателей Явно читалось, да проигался тихушник малохольный. А он, встретившись взглядом со мной, резко вскочившим с лавочки и подошедшим к полицейским, криво усмехнулся. «Бывай, сосед, не знаю, увидимся ли еще. Тут повязавшие меня говорят, что дело будут шить. За изготовление избыт». Сильнодействующих психотропных веществ. Но это лишь повод. Все-таки вычислили меня серокожие гуманоиды. Люди в черном их стиль. Они всегда так приходят за жертвой. А ну-ка, помолчите, подозреваемый! Оборвал Васю полицейский, удерживавший моего приятеля под локоток. Утомили уже, честное слово! и вопросительно посмотрел на врача, ожидающую у скорой помощи. Симпатичная женщина в белом халате кивнула. «Клиент, похоже, наш». Вася со своим неотступным конвоиром и медработниками в белых халатах заняли место в салоне «Газели». Черные пластиковые пакеты с вещдоками, блюстители правопорядка аккуратно загрузили – в багажник полицейского автомобиля. И обе машины умчались. Жизнь текла своим чередом. День пролетал за днем. Посплетничав немного о случившемся, про Васю в нашем подъезде больше никто не вспоминал. А у меня на душе лежал камень. И не исчезало какое-то гнетущее чувство. Жил себе человек рядом и пропал бесследно, словно его и не было. Недели через две я не выдержал и попытался прояснить судьбу приятеля, чтобы успокоить собственную совесть. Поскольку мы не состояли в родстве с соседом, давать информацию в правоохранительных органах по задержанному какому-то человеку с улицы Никто не спешил. В конце концов, с великим трудом, я разузнал, что Василий Козлов на время проведения следствия по своему делу принудительно помещен в специализированное лечебное учреждение закрытого типа. Идет сейчас на поправку. Однако любые контакты с посторонними лицами ему строго запрещены. Не прошел и месяц после Васиного задержания, как владелица покинутой приятелем съемной квартиры уже нашла новых клиентов на пустующую жилплощадь. Освободившаяся однушка была сдана молодой паре, мужу и жене. Они въехали в наш подъезд сразу после собственной свадьбы. В отличие от прежнего странного соседа, эти двое вели себя вполне понятно для других жильцов и адекватно. Молодожены оказались обычными квартиросъемщиками. Веселыми, общительными, с привычными интересами и увлечениями. Сразу было видно – нормальные люди, как все. Конец рассказа. Читал автор.